Август ознаменовался резким усилением активности Балтийского флота и выходом на сцену торпедных катеров, два дивизиона которых при поддержке отряда крейсеров и миноносцев совершили набег на Кенигсбергский порт, оставив там после себя хаос и разрушение. Кроме того, действия легких сил флота вновь практически перекрыли шведские поставки в Германию. На Черном море две попытки Габина или, если быть точным, султана Явус Селима Вырваться из Босфора закончились провалом. Первая была остановлена подрывом на минном заграждении, после чего Гебину чудом удалось уйти от торпедного залпа с подводной лодки. А вторая, поначалу удавшаяся, завершилась через несколько часов короткой перестрелкой с линейной эскадрой Черноморского флота, в составе которой уже было два новых черноморских дредноута. Получив три попадания 12-дюймовым, и одно 14-дюймовым калибром, Гебен смог с огромным трудом доползти до босфорской позиции, где для обеспечения его прорыва в Константинополь туркам пришлось на остатках угля вывести в море все свои более или менее боеспособные корабли. Это стоило туркам потери броненосца Хайраддин Барбаросса, крейсера Хамиди и трех эсминцев. Впрочем, размен был для турок выгодным – Поскольку, учитывая уровень подготовки команды, Гебен стоил всего турецкого флота вместе взятого. К тому же, после того, как наши эсминцы полностью исключили даже каботажное плавание турецких судов по Черному морю, о турецком флоте можно было говорить только в прошедшем времени. Туркам просто не на чем было плавать, ибо поставки угля из зон Гулдака можно было осуществлять только морем. Железной дороги от угольных копий зон Гулдака к Стамбулу не существовало, а поставка гужевым транспортом это даже не смешно союзникам к исходу августа с огромным трудом, буквально чудом удалось эвакуировать свой десант с Галипалийского полуострова и вывести его сначала в Египет, а затем во Францию. Для снижения давления на отступающих союзников и оказания помощи избиваемым турками армянам нами была проведена местная наступательная операция, закончившаяся взятием Эрзерума. С падением этого города вся созданная турками система обороны рухнула. Но для развития наступления у нас на Кавказе уже не было сил. Все отнимали германские и австрийские фронты. После того, как наша разведка прошляпила подряд и февральское и немецкое наступление, и применение немцами боевых отравляющих веществ, Буров, получив по полной, изрядно активизировал усилия по расширению разведывательной сети в центральных державах. Канареев, по моему приказу, передал ему информацию на нескольких человек, попавших в наше поле зрения через службу безопасности круизной компании «Боло», И уже к августу Буров доложил, что наконец-то заимел надежные источники в немецких штабах. Кроме того, была развернута активная работа в Австро-Венгрии. Причем не только по получению военных сведений, здесь, в отличие от Германии, у него и так было все в порядке, но и в социально-политическом плане. Например, были установлены контакты с весьма перспективным венгерским политиком Михаем Корольевым что открывало отличные перспективы политической игры против Австро-Венгрии. Сноска. Граф Михай Адам Дьорт Миклош Карой Денать Карой венгерский политик, влиятельный член партии независимости и создатель Объединенной партии независимости. Премьер-министр независимой Венгрии в ноябре 1918-январе 1919 -го годов. И первый президент Венгрии в ноябре 1918-мае 1919 годов. Остаток года прошел больше в производственных заботах. Нам катастрофически не хватало артиллерии старших калибров. Поэтому основные усилия были направлены на расширение их производства. К тому же, вышедшие из окружения войска потеряли существенную часть артиллерии и пулеметов. И хотя почти все удалось восстановить поставками вооружения, накопленного на складах, сами склады после этого были практически опустошены. То есть где-то на два месяца мы полностью лишились возможности компенсировать исчерпавший ресурс, потерянное или вышедшее из строя вооружение. Слава богу, этот критический период пришелся на время относительного затишья на наших фронтах. Кроме того, в войска все более усиливающимся потоком пошло новое вооружение, в первую очередь минометы, но и остальное тоже. Также мне удалось через воссозданную в военном министерстве комиссию по изучению опыта боевых действий провести решение по изменению обмундирования и норм вещевого довольствия военнослужащих. Так что у наших солдат вскоре должны были появиться удобная форма и нормальные разгрузки. Я инициировал служебные и судебные разбирательства в тех частях, которые поддались панике и самовольно оставили позиции во время весеннелетнего наступления немцев. Сказать по правде, в самый критический момент, когда казалось, что фронт вот-вот окончательно посыплется, у меня мелькали мысли о отрядах с пулеметами. Но обошлось. А вот почти шесть десятков приговоров военного трибунала – от которые попали 32 офицера и около 160 унтеров и рядовых, оказали на боевой дух военных крайне благотворное воздействие. Большого внимания требовал и гражданский сектор. Весеннюю посевную, как и последующий посев озимых, удалось провести, не допустив снижения посевных площадей. Хотя урожайность по итогам весны заметно снизилась. Все-таки отток из сельского хозяйства почти 5 миллионов работников – Должен был сказаться на его эффективности. И этот отток все время увеличивался, поскольку призыв в армию продолжался. Хотя резко повысившийся благодаря усилиям Боткина, Земницкого и большой группы поддержавших их врачей и меценатов, уровень военной медицины привел к тому, что санитарные потери, по сравнению с известной мне историей, у нас снизились, по моим прикидкам, раза в 3-4. Точно я сказать не мог, ибо раньше никогда этим не интересовался. Но дознать да бы, что пригодится. Достаточно сказать, что к ноябрю 1915 года у нас на фронтах действовало уже 15 отлично оборудованных санитарных поездов, находящихся под патронажем великих княжон. Так что мы, пожалуй, имели как минимум 10, а то и 20% преимущество в численности по отношению к той армии, которая была у Российской империи к исходу 1915 года в той истории, что здесь знал только я. Просто за счет меньших санитарных потерь, ну и потерь пленными. Новые обогатительные заводы на карельских рудниках наращивали поставки свинцового, медного, хромового и никелевого концентрата прямым потоком отправлявшегося как на наши заводы, так и в коммерческий порт Романова на – где почти стихийно образовалась Международная биржа цветных металлов. К августу на ней было зарегистрировано уже более 40 брокеров, представлявших интересы практически всех крупнейших английских и французских металлургических концернов. «Конечно, продавать слитки было куда выгоднее, но я сильно сомневался в наших возможностях в условиях войны быстро построить новый металлургический завод где-нибудь поблизости от месторождения или, скажем, в том же Романове на Мурмане. Ничего, пока поторгуем и концентратом. Нам же самим пока не хватало того, что выпускали уже построенные заводы». Кроме того, мы активно поставляли союзникам и другие ресурсы – сталь, нефть, хлеб и муку, шерсть и сукно, мясо и мясные консервы. Наращивался и высокотехнологичный экспорт. Так, после появления у немцев во второй половине лета истребителей «Фокер», оборудованных синхронизированными пулеметами, быстро опомнились. Ну да кто бы сомневался. Союзники начали слезно умолять нас поставить им хотя бы сотню наших истребителей с подобным вооружением. Еще их очень заинтересовали наши минометы Это были очень выгодные поставки Но я подошел к ним с крайней осторожностью Ибо все это требовалось и нам Особенно минометы И каждый ствол, ушедший союзником Мог привести к тому, что где-то у нас просто не хватит необходимой огневой мощи Что в свою очередь непременно приведет к излишним потерям Ибо мы еще и свои войска не насытили этим оружием в достаточной мере но и рынок терять не хотелось. Минометы слишком просты в производстве, чтобы их острая нехватка сохранялась длительное время. Так что в скором будущем новые заказы мы сможем обеспечить себе только лучшим качеством поставляемой продукции. Поэтому необходимо было хотя бы познакомить потенциальных заказчиков, то есть союзных военных, с этим самым качеством. Русские минометы, а лучше русское оружие, Должно было стать брендом, чтобы военные любых стран, втягивающихся в эту мировую бойню, требовали его от своих правительств. Ну и далеко в тылу, в основном на Урале и в Магнитогорске, полным ходом шли опытно-конструкторские разработки некоторых новых типов оружия. Новых для всех, кроме меня». К концу года немцам и австрийцам, временно прекратившим наступательные операции против нас, удалось полностью выбить из войны Сербию. А итальянцы продвинулись во Франции до Ниццы и Гренобля. Вообще-то у французов на германском фронте выдался довольно спокойный год, вследствие того, что немцы бросили свои основные силы против нас и в помощь австрийцам но все равно французы не рискнули снять со своего германского фронта значительные силы и направить их против итальянцев. Реальное сопротивление итальянцам началось только после того, как в средиземноморских портах Франции стали выгружаться войска, снятые с турецких плацдармов. Но даже в этих тепличных условиях итальянцам удалось продвинуться только до Гренобля и Ниццы, что прекрасно характеризовало итальянскую армию. Мы же, воспользовавшись тем, что часть немецких сил отвлеклась на Сербию и на помощь австрийцам на нашем фронте, сумели провести первую в этом году успешную наступательную операцию и отодвинуть фронт на запад, до Вислы, устранив угрозу окружения Ивангородской крепости и подойдя вплотную к Варшаве. Еще одним нашим успехом оказался дворцовый переворот в Болгарии, осуществленный сразу после того, как царь Фердинанд объявил о принятом решении вступить в войну на стороне центральных держав. Переворот возглавил его сын Борис, публично заявивший, что пошел на столь подлый поступок, как предательство отца, исключительно из желания более не ввергать мою родную Болгарию в ужасы войны. «Сама власть мне не нужна». «Вы помните, что после окончания неудачной для нас Второй Балканской мне уже предлагали корону. Тогда я отказался и остался с отцом, но поддержать его в стремлении снова бросить Болгарию в войну я не могу». Сноска По свидетельству современников, после Второй Балканской войны, окончившейся катастрофой для Болгарии, когда большая часть ее армии умерла от холеры, наследник болгарского престола Борис, все это время находившийся в действующей армии, стал убежденным пацифистом. И в 1915 году реальной истории, в момент вступления Болгарии в Первую мировую на стороне центральных держав, столь сильно протестовал против этого решения отца, что тот был вынужден подвергнуть его домашнему аресту. Ну а для меня 1915 год закончился знаковой встречей с человеком, с которым я всегда мечтал познакомиться – с Антони Гауди. Великий архитектор принял мое приглашение и согласился посетить Санкт-Петербург. Его привез в Россию русский крейсер из состава Северного флота, а до столицы он добрался по железной дороге из Романова на Мурмане. О чем мы говорили с Гауди? Да о будущем. О том, каким станет мир после войны, ибо да, я уже успокоился и считал, что на этот раз войну мы выиграем. Непременно. Так что, хотя этот год был для нас в основном не слишком удачным, Мы пережили его без катастрофических потерь, которые обрушились на нас в той истории, что здесь знал только я. Там-то наш фронт к концу 1915 года проходил где-то в районе Ровно, Пинска, Барановичей и Риги. Здесь же немцам не удалось выбить нас даже за пределы царства польского. А на австрийском направлении наш фронт стабилизировался примерно на том же уровне, где он находился в момент максимального продвижения русских войск осенью 1914 года. В общем, все было не зря.